Глава седьмая Джаред больше не напоминала себя, в то время как я минимум каждый час открывала его сообщения ежедневно. Мое обучение подходило к концу. Как и сказала Тара, я начала схватывать все на лету, несмотря на то, что оставалась на работе до десяти, пытаясь сделать все без помощи. Я не хотела стать бременем остальным, даже если было трудно, и где-то я действительно путалась, не просила помощи. Компанию мне составляла тишина и пустота, но я не замечала их за ходом собственных мыслей. Как насчет кружки кофе или чая? Интересуется Тара. Сегодня ее пепельные волосы не спадают на одно плечо крупными волнистыми локонами. Зеленые глаза дружелюбно обращены ко мне, а талию подчеркивает синее платье с открытыми руками и коленями. Можно? Сразу киваю, отрываясь от бесконечных цифр. Девушка подмигивает и отклоняется к дверям. Вслед за ней направляюсь я. За всю неделю я ни разу не бывала в обеденной зоне сотрудников. В светлой просторной комнате расположилась кухня со всем необходимым. Напротив нее десятки круглых столиков. В пять вечера лишь один из них оказался занят. Кейли сидела к нам лицом, а напротив нее стул занимал мужчина в деловом костюме темно-синего оттенка. Кивнув, она улыбнулась и снова обратила внимание на собеседника, который так и не повернулся к нам. «Тебе понравится», — говорит Тара, — «это мой любимый». Из кружки действительно разносился приятный аромат трав и цитруса, из-за чего начала выделяться слюна. Кружка чая перед очередным ночным выходом точно не будет лишней. Вручив мне кружки, она достала из бокового шкафчика пачку и хитро улыбнулась это явно ее потайное место, где она прячет пирожное. Занимаю стул и делаю первый глоток, следом за которым одобрительно мычу. Теперь это и мой любимый. Улавливаю нотки жасмина, мяты и цитруса. И второй вкус мне точно по душе. Девушка протягивает пирожное и откусывает кусочек от своего. Пару раз ее взгляд останавливается на столике за моей спиной, но я не придаю этому никакого значение. «Рассказывай», — улыбается она. «Что? Чем занимаешься? Где учишься? Где живешь? Как твой парень? Откуда ты?» Перечисляя список вопросов, Тара загибает пальцы. Жму плечами и без раздумья отвечаю. «Работаю тут, учусь в Нью-Йоркском, живу в 20 минутах ходьбы от университета, мои родители все еще думают, что я вернусь в Вашингтон». Упустила один вопрос. Замечаю ее хитрый взгляд. Мне и самой не совсем понятно, есть ли у меня парень. Отношения с Джаредом на сегодняшний день тяжело описать каким-либо словом. Я люблю его, он вроде любит меня. Совсем недавно мы смотрели фильмы в одной кровати, и не только фильмы. А после в одну секунду мы стоим по разным берегам одной реки. Давай я тебе помогу? Это слишком сложный вопрос, хмыкаю я. Мне бы с удовольствием хотелось упустить его. Я хотела услышать твое подтверждение. Подтверждение чего? Медленно тяну я, не совсем понимаю, к чему ведет Тара. Да-да, маленькая Лизи, все мы прекрасно знаем, кто твой парень. Хихикая девушка играет бровями. Он красавчик. Если бы я была на несколько лет моложе, то побегала бы за ним. Хотя, нет, я и сейчас не прочь. Что? Кажется, у меня временная потеря слуха, потому что я не верю в то, что слышу. Мы работаем на телевидении. Конечно, я знаю, что он есть и кто он. Это знают все. Боже, скажи, что ты меня с кем-то путаешь. Прошу я, закрывая лицо ладонями. Он сейчас во Флориде, я знаю. Вы разошлись? Упрямо смотрю на кружку в руках и нервно кручу ее пальцами. Я... да, все в прошлом... Мне жаль, Лизи. вы, кажется, были счастливы, судя по фото. Киваю и выдавливаю улыбку. Очередная волна слез сжет глаза, но я стойко держусь изо всех сил. Никаких эмоций на публике. Никто из нас не жертва, это обычное решение, которое ежедневно принимают люди. Я мысленно благодарю Тару за то, что она не пускается в расспросы, которые уже порядком надоели и на которые хочется язвить. Дружелюбие медленно, но верно покидает меня. «Добрый вечер, девочки!» Мужской голос отрывает от потока мыслей и самобичевания. Поднимаю глаза и застываю с ложкой во рту, которая до этого смахнула крем с пирожного. Даже страшно представить мой вид. Распахнутые глаза из-за шока, ложка во рту, готовая вот-вот выпасть и оглушить каждого в радиусе мили. Артур и Кейли остановились возле нашего столика. Кажется, первый вовсе не удивлен моим присутствием, и это пугает меня до чертиков. В голове проносится миллион мыслей лишь за секунду. Хорошие и отвратительные смешиваются в одно, загоняя в клетку из замешательства. Все три пары глаз смотрят на меня, вероятно, ожидая, что я хотя бы что-нибудь скажу. Но я настолько впала в ошеломление и ужас, что забыла алфавит. «Добрый вечер, мистер Хартс», — улыбается Тара, спасая меня. Мистер Хартс? Какой еще к черту мистер Хартс? Артур? Я хочу провалиться сквозь землю, либо пусть меня ущипнет привидение, потому что я не до конца верю собственным глазам. Мой наставник, который вот уже неделю бегает каждое утро со мной нога в ногу, выглядит так, словно владеет этим офисом. Лиз? Чувствую легкое покалывание в области колена, которое наверняка из-за пальца тары тряхнув головой, убирая ложку в сторону, пробубнив под нос извинения. Артура это будто забавляет, судя по блеску его серых глаз, которые не перестают наблюдать за мной. «Провалиться мне под землю, если мой утренний спортивный наставник сейчас мой начальник». «Как успехи, Лизи, улыбнулся он. Опешив, хлопаю глазами, быстро протараторив. «Эх, хорошо. Рад, что это так. Приятно повидаться». Парень подмигивает и направляется в сторону выхода. Челюсть почти валится к ногам, когда я смотрю им вслед. Либо в комнате стало слишком душно, либо я перенервничала на пустом месте. Но это, черт возьми, не пустое место. Я не знаю, пугаться или жить спокойно дальше, принимая это за случайное стечение обстоятельств. «Я смотрю, ты уже знакома с мистером Харцем, улыбается Тара. «Он явно ей нравится, и я полностью понимаю ее». В Артуре есть харизма. Он, как и Джаред, ловко привлекает внимание и отменно пользуется очаровательной внешностью. Ага, только не с мистером Харцем, а с Артуром. Из-за волнения кусаю нижнюю губу, стараясь обуздать себя. «Господи, лист, ты спала с заместителем генерального директора?» Громко шепчет она. «Генерального директора? Мои глаза сейчас выкатятся из черепа». «Да». Удивление на ее лице граничит с оскорблением, словно я только что подтвердила сказанное ею. И как только мысли об этом доходят до сознания, я резко отрезаю. «Боже, не говори такое, между нами ничего нет. Я бегаю с ним по утрам». «Бегаешь?» «Да, мы недавно познакомились в Центральном парке. Он помог мне и помогает сейчас. Мне перестает это нравиться». «Ты не знала, что он работает тут?» «Ты вообще сейчас смотрела на мое лицо?» «Смотрела», — издав смешок, улыбается она. «Видок, конечно, отпад. Вот и я о том же». «Качаю головой, запускаю пальцы в волосы. Это какая-то шутка вселенной. Надеюсь, это был временный минутный сон. Сейчас я проснусь за рабочим столом, на который пустила слюну. Скорее всего, ты сейчас не расскажешь вашу историю. Оставим ее на следующий раз». Я вообще не готова говорить про нас и историю, которая была между мной и Джаредом. Я хочу оставить ее при себе и в прошлом. Возможно, когда-нибудь я начну говорить и принимать все спокойно и с благодарностью, но сейчас она лишь помогает осколкам бывшего сердца неприятно звенеть в ушах и голове. Ребята ушли, я осталась одна. Постепенно свет начал гаснуть по всему коридору, а вдоль стекла мелькали другие сотрудники». Некоторые кивали мне в знак прощания, хотя мы не были знакомы. И когда последние шаги стихли в коридоре, я опустила голову и закрыла лицо ладонями, приводя дыхание в размеренное. Я не могла попасть сюда просто так. Либо мне помог Артур, либо это чудо. Недаром Кейли говорила, что они практически не берут на стажировку студентов первого курса. Артур мой начальник, точнее мой начальник Кейли, но Артур является ее начальником. И моим по совместительству тоже. Господи, в этом городе моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сначала я встречаю Джареда, но нам так и не дали возможности насладиться друг другом дольше. Сейчас Артур. Это какая-то злая шутка судьбы? Может, она остановится и сжалится надо мной? Что будет дальше? Они оба упадут мне на голову? К счастью, я четко понимаю, что не испытываю к своему начальнику никаких чувств. Скорее поставив их вместе, мне было бы неловко и некомфортно. Джаред все придумает сам. Ему не нужен повод. Это было с Дином, будет с Артуром, будет с любым. Пробежки по парку он примет за пробежки по кровати, хотя я не должна отчитываться. Теперь есть я и он. Но мне не дает покоя мысль, что он действительно так подумает. Джаред вспыльчивый, я привыкла но что-то внутри сжимается из-за того, что он примет меня за самого отвратительного человека на свете. Я не хочу ничего с кем-то. К моему сожалению, я везде вижу только его и хочу только его. Лизи? За моим именем следует легкое постукивание по стеклу. Убираю ладони от лица и напрягаюсь, увидев пороги Артура. Здравствуйте еще раз. Киваю я, забывая про приятельское общение. Я больше не могу обращаться к нему на «ты», да и в принципе не могу иметь с ним каких-либо взаимосвязей. Он мой начальник и бывший наставник. Тебе нужна помощь?» Радушная улыбка на его губах не дарит спокойствия, наоборот. Я напрягаюсь еще больше. «Нет, спасибо, я уже закончила». «Закончила?» Завершила работу, быстро исправляю, хотя принимаю свой первый ответ, не видя в нем двойных подтекстов. Он что, флиртует со мной? Еще раз провалиться мне сквозь землю. Господи, сколько еще злых шуток приготовила для меня жизнь. Ты справляешься? Да, выпрямляюсь на стуле. Справляюсь, но для этого остаюсь тут до ночи. Тебе нравится работа? Парень подкатывает ко мне кресло Кевина и садится напротив. Да. Мой ответ звучит как согласие солдата, но это лишь желание, чтобы он скорее ушел. «Я рад», — улыбается Артур, расслабляясь в кресле, что не могут упустить глаза. По спине пробегает холодок. и не готова подниматься по карьерной лестнице, продавая свое тело. Уж лучше буду мыть полы, чем отдаваться на столе начальника. Неловкое молчание прерывает звонок моего телефона, из-за чего хотелось кричать от радости. Я была бы рада услышать любого человека, даже Джареда. Сейчас разговор с ним кажется небесным спасением. Улыбчивая фотография Алекс дарует мне спокойствие и некое облегчение. «Алло?» — говорю я, постукивая пяткой по плитке. «Где ты, черт возьми?» Тревожный и одновременно требовательный голос лучше подруги, как ворота в рай. «Что-то случилось?» — с беспокойством хмурюсь я. «Что-то с... Нет, я беспокоюсь. Время одиннадцатый час, а тебя нет дома». Перебивает она, и я почти говорю спасибо, что не успела задать вопрос, который крутится в голосе. С ним все в порядке. Вряд ли позвонят мне, если что-то случится с Джаредом. Я уже выхожу. Боже, сейчас я хочу расцеловать подругу за ее звонок. Дома я обязательно этим займусь. Сбрасываю вызов и спешно закрываю отчеты, отправляя их на почту Кейли. Я хочу убраться отсюда как можно быстрее. Извините, мне пора. Краем глаза смотрю в сторону Артура, который продолжает следить за мной. Лизи, ты можешь обращаться ко мне по имени, сообщает он, поднимаясь с кресла. Не могу, вы мой начальник. К чему эти предрассудки? Тебя подвести? Мать вашу! Хотелось кричать в пустые стены офиса, но могу лишь отрицательно качать головой. Нет, спасибо, пытаюсь выдавить улыбку. Артур смотрел на меня с интересом пока яка ковырялась, засовывая ежедневник в сумку. «Крис, пожалуйста, пусть он будет свободен». «Ты уверена? Не совсем хорошая идея красивой девушке гулять по ночному Нью-Йорку. Меня заберут. Выдаю раньше, чем могу подумать». Артур молча кивает и направляется к двери, несколько раз бросая в мою сторону взгляд через плечо. Как только он исчезает с горизонта, вырываю телефон из сумки. Руки тряслись, пока я искала номер Криса, а по шее сбежало несколько капель пота от перенапряжения. Я буквально вижу, какой сейчас ужас выражает мое лицо. Лизи, Не скрывая удивления, в трубке слышится голос друга, из-за чего я более-менее успокаиваюсь. «Крис!» – выдыхаю я. «Что случилось?» Мое напряжение переходит к нему. «Ты можешь меня забрать?» «Пожалуйста, пиши адрес, еду». Дрожащими пальцами набираю адрес и отправляю сообщение. В ответ получаю короткое 15 минут. Сейчас я готова ждать его даже час, но только не тут в полном одиночестве. Легкий сквозняк бьет по лицу сразу, как только выбегаю на улицу. Но это еще не все. Перебираю ногами в сторону парковки, создавая расстояние. Время будто остановилось, каждая секунда растягивалась в минуту. И что действительно не было на моей стороне – парковка. Она лишь в паре футов от входа, меня и дверь за спиной разделяет чуть ли не одна рука, которая доводит до дрожи в коленях. Я же говорил, что красивым девушкам ночью оставаться одним опасно. Вздрагиваю из-за знакомого голоса, который помог бежать из офиса. Надеюсь, Крис летит за мной сейчас немедленнее, чем Джаред при своих гонках по заполненным улицам Нью-Йорка. Не хотела сидеть в офисе, оправдываюсь я. Дышу свежим воздухом. «Интересно», — говорит Артур, равняясь со мной. Чувствую на себе взгляд, но не решаюсь посмотреть в ответ. Глазами я выискивала машину, и, о чудо, потому что знакомый черный внедорожник свернул на парковку. Я почти заплакала от радости. Надеюсь, мой счастливый хмык не услышал Артур. Подъехав почти вплотную к бордюру, Крис широко улыбается. Эй, принцесса, карета подана. Тут же его взгляд следует к моему начальнику и брови друга медленно встречаются на переносице. Я разделяю его антипатию. Извините, выдавливаю что-то наподобие улыбки, искоса смотря на Артура. Мне пора. До встречи, Лизи, с улыбкой кивает он. За долю секунды добегаю до машины и прыгаю на пассажирское кресло, встречаясь с неодобрительным взглядом Криса. Это что за тип? «Начальник». «Мне не нравится, как на тебя смотрит начальник Лизи. хмурится он. «Джаред?» Резко поворачиваю голову в его сторону, ожидая продолжения, но мы оба знаем, что этого делать не стоит. Джаред убьет его. Все же завершает Крис. Прикусываю язык, чтобы не бросить что-то в ответ, после чего опускаю глаза и отворачиваюсь, смотря перед собой. Крис прав, Если бы сейчас за мной приехал Джаред, то один из парней мог лежать с пробитой головой и чутье подсказывает, что это не Джаред. Хочется сказать, что его вовсе тут нет, и мы разошлись, но еще раз прикусываю язык. Ни к чему разводить эту бессмысленную полемику. Дождись его. Спустя небольшой промежуток времени говорит Крис. Спасибо, что забрал. Нарочно перевожу тему, не желая опускаться в ту, что больнее всего. Где работаешь? Пока тайна. Благодарно улыбаюсь, что он поддержал мою идею не говорить о Джареде. Как только пройдет стажировка, все расскажу. «Ты заставляешь меня терпеть?» — усмехается Крис. «Ага, у тебя нет выбора. Увидимся завтра». Машина останавливается на парковке, и я тут же выпрыгиваю на волю, поймав кивок и улыбку Криса, взгляд которого прячет беспокойство. «Нам двоим есть о чем переживать». Где моя легкая и простая жизнь, которую я так люблю? Почему все стало так запутанно и сложно? Не успеваю ступить на порог, как с ног сбивает ураган в лице Алекс. Почему так долго? Стараюсь делать все без помощи, поэтому задержки будут частым явлением. Ладно, выдыхает она, образуя на моей шее кольцо из рук. Предупреждая, то я мысленно убиваю тебя. Тебе не о чем беспокоиться. «Время начало двенадцатого, ты работаешь до семи. Раньше тебя забирал...» Словесный поток Алекс резко умолкает, но ей помогаю я. «Да, меня забирал Джаред. Ты снова перестала произносить его имя? Я могу доехать на такси. Это ничего не меняет. Я беспокоюсь. Я буду звонить, когда буду задерживаться. Меня забрал Крис. У меня еще кое-что есть. И что? Артур, видимо, его начальника». Выдыхаю я. «Ты же шутишь?» Неодобрительно взвизгивает подруга, смерив меня сомнительным взглядом. «Нет, боже, это ужасно! Он твой начальник?» «Да», — медленно киваю я. И я его немного побаиваюсь. Он флиртовал со мной. Джаред убьет его. Мой смешок скорее пропитан нервозом, чем весельем. Но за шоком Алекс не улавливает этого. «Тебе смешно?» Ты сейчас повторила слова Криса. «Потому что мы оба правы», — фыркает она. «Я уже говорила, что он мне не нравится. Он слишком мутный. Молись, чтобы Джаред не прилетел». Теперь стало абсолютно не до смеха. Даже нервоз отступил, позволяя панике занять пьедестал. Я свела брови настолько, насколько позволяла мимика лица. «Он не прилетит, ты сама сказала, что нельзя». Как будто Джареду не плевать. Я не знала, то ли улыбаться, то ли ужасаться, потому что Алекс говорит правду. Джаред легко может нарушить правила. Он уже это делал, когда перешел запретную линию в виде меня. Он делает это всегда и во всем. Для него нет запретов, они лишь подпитывают соблазн. «Кстати», — обнимаю подругу, закрыв глаза, — «ты спасла меня от неминуемой смерти». «Чего?» — морщится Алекс. «Твой звонок был как никогда кстати» чмокаю ее щеку и направляюсь в свою комнату. Ворочаясь в кровати, я еще долго не могла уснуть, то открывая, то закрывая сообщение Джареда. Я набирала ответное, но стирала его и убирала телефон в сторону. И так по кругу до тех пор, пока сон не взял меня в плен.